«Что?» — хохотнула я, расплескав вино. Лимбой вытащил заткнутый под ремень свиток и протянул мне. «Если хочешь ночью спокойно спать, то не стоит его разворачивать», — посоветовал возникший рядом Айрон, забирая у меня пустой бокал и всовывая в руки полный. Я не стала бороться с любопытством и развернула. Да так и замерла. пялись на жуткие сцены умерщвления бледных молоденьких девиц. Сцены были очень реалистично нарисованы, у художника, несомненно, присутствовал талант. «Это что?» — выдохнула я, делая большой глоток из бокала. «А, это его мемуары», — с усмешкой сказал Айрон, высвобождая свиток из моих пальцев. «Писать ему лень, а рисовать нравится. Иди давай». Вампир вручил свиток лимбою, биограф недоделанный. Тот отошел. Он не биограф. Я глотнула из бокала, отгоняя рисованный ужас. Он маньяк-извращенец. Лея, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, схватилась за бокал Айрона и жадно отпила. Фу, как жарко! Она отбросила в сторону половник. Алия появилась почти одновременно с ней. На скуле наливался синяк. Видимо, физиономии правила не только она. Алия вырвала у меня бокал и одним глотком осушила. «У-у-у-у!» протянул Айрон в такую жажду. «Пойду-ка я еще принесу». «Девочки!» Если Айрон решила, что я выкинула бредовые мысли из пьяной головушки, то очень ошибался». Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться до вежа, посмотреть на суматоху, затеянную нами?» А и Лея, отставив бокалы, дружно рявкнули, что вполне созрели для подвига. «Змею только нужно собрать», — напомнила Алея, «А то потом не найдем, кто-нибудь обязательно утащит». Мы прошли к бочкам и, не обращая внимания на протесты, посадили змеи в небольшой бочонок. Крышку от которого не нашли. «На небе тучка солнышко затмила!» Завывало дурным голосом лаквилка. Мы в разнобой присоединились к ней. «На небе тучка солнышко затмила, Запорошила снегом скотный двор. У нас вчера свинья опоросилась, А мы с тобой в разлуке до сих пор». Змей в бочонке тоскливо прорыдал. Наверное, его укачивает. Не мог же он так возмутительно относиться к нашему чудесному пению. Правда, песню эту мы пели всю дорогу до вежа. Благо данное произведение, повествующее о страдающей в разлуке девушке и не менее мучащейся свинье, было практически бесконечным. «Опаньки!» — отвлеклась от песнопений Алия. «А в воротах-то никого нету!» Она возмущенно ткнула пальцем в том направлении. У распахнутых настиж вежецких ворот одиноко пригорюнилась ржавая алебарда. Али ухватилась за древко, попробовала ткнуть оружием воображаемого противника, промазала и прыгнула острым концом алебарды в створку. Алебарда застряла». Я бросилась на выручку подруги, вместе мы повисли на древке, как две мыши в наводнении. Лея, булькая бочонком, давала ценные советы по извлечению оружия из дерева, но нам в данный момент нужны были не советы, а хоть немножко сил и еще твердые, не подгибающиеся ножки. Алибарда под тяжестью наших тел все-таки затрещала и, оставив металлическую часть в древесине ворот, сломалась. Мы с чувством выполненного долга крякнули, поднялись с земли и гордо прошагали внутри городских стен. — А где праздник? — разочарованно протянула аллея, оглядываясь по сторонам. Город был тих. — А теперь идем тихо, как мышки! — предложила я, подруги сразу скукожились и на полусогнутых стали красться вдоль стен. — Сзади они выглядели так смешно, что из меня полезло хи-хи-хи. Алия обернулась и погрозила кулаком. Я тоже изобразила мышку, и гуськом, напоминая вышедших на охоту ночных упырей, мы стали продвигаться к середине города, рассчитывая обнаружить там обещанное веселье. Веселье мы не нашли, зато наткнулись на Феофилакта транквилиновича, который стоял на ступенях муниципалитета города Веш, и разговаривал с одним из представителей властей. Лея с дуру рванулась было к нему с радостным визгом, но мы ухватили ее за платье, заставляя прижаться к стене. «Школа не несет ответственности за происходящее в городе», твердо проговорил Феофилак «Мы прижались к стене, понимая, что зря сюда пришли. Прав был Айрон, праздновали бы дальше в школе». Ладошками я зажимала лей рот. У мавки началась непрерывная икота. В городе не обнаружен ни один ученик нашей школы. А каким образом бирки оказались на вашей живности и людях, я и знать не хочу. Спрашивайте стражей. Стража утверждает, что часть бирок пропала еще в прошлый раз, после дерзкой выходки четырех ваших учеников. «Хотите сказать, что весь этот бедлам устроили они?» Голос наставника просто сочился сарказмом. «Власти города должны быть нам безмерно благодарны за то, что мы помогли в решении вашей проблемы и выразить огромную признательность магу, благодаря которому вам не пришлось каждое животное человека таскать за стены города, чтобы снять бирки». «Вы знаете, что я изначально был против навешивания ярлыков ученикам нашей школы, но власти настояли на этом распоряжении. Пусть теперь пожинают плоды своих необдуманных решений». Мы мысленно поаплодировали директору и стали по стеночке пятиться назад. После слов о магии желание задержаться здесь подольше пошло на оболь. «Пошли отсюда!» – прошептала я, направляясь к воротам. Подруги засеменили вслед за мной. Лея держала бочонок в руках, сюсюкая со змеем. Ворота никак не появлялись. Я остановилась, оглядывая неприветливые улочки. «У меня очень нехорошее ощущение», — начала я. «Мы заблудились!» — восторженно воскликнула Мавка. «Ой, а здесь мы уже были!» Лея запрыгала на месте, тыча пальчиком в темное заведение, в котором я познала тот самый кабачок, после которого мы вляпались в прошлый раз в неприятную историю. Надо вспомнить, как мы от него к выходу из города пробирались. Алия Лея принялась глубокомысленно морщить лоб, потом гаркнула. «Туда!» Мы резво побежали в указанную сторону. «Потом туда!» А указала на темный переулок, Мы в припрыжку галопировали в том направлении, остановились посреди переулка выжидающе глядя на подругу. «Ну все, тут нас чуть не чпокнули!» Хлопнув себя поляшком, хохотнула лаквилка. «Я с Астоном села на мостовую, ноги уже не держали». «Меня мутит!» Вякнула вдруг Лея и поспешно склонилась над сточной канавкой. «Нет!» В один голос закричали мы с Алией, но было поздно. Хмельная мавка наклонилась вместе с бочонком. «Пёсь, ятрышка!» — взревела Алия, наклоняясь над стоком. «Упустили!» «Я ничего!" залилась слезами Лея, я только рукой махнула. Прав был Айрон, не надо было сюда ходить. Спиртное выветривалось из головы с поразительной скоростью, выталкиваемое страхом расплаты. Я окинул взглядом каналу, длинная. «Я иду в конец тока, а вы к началу, и погоним его друг на друга. Может, не успел далеко уплыть?» Пришлось лезть в сточные воды, которые стремительно приобретали запах ядреного самогона. Змей старался вовсю. «Лови его!» Алия плюхнулась животом в канаву. Мысли, с растопырив под водой руки, пошли ей навстречу, отталкивая картофельную кожуру и прочие специи помойки. «Есть!» – взвизгнула Мавка, вытаскивая за хвост змея и засовывая его в бочку. «Фу!» – выдохнула я, выжимая платье. «От ароматов, исходящих от одежды, мутило». Алия вытирала лицо рукавом и сыпала проклятиями, оплакивая свою рубаху и сапоги ванны принимаете послышался мужской босок и рядом с нами материализовался высокий детина с неудовольствием я узнала в нем знакомца еще с прошлого посещения города. какая встреча пропела я наступая на него. Парень вылупил на меня глаза, узнал и тихонечко так завыл. Алия перестала брониться и, похоже, тоже его вспомнила. а так это тот пёсий выродок, который нам в тот раз такое смачное гуляние испортил? Закатывая мокрые рукава, поинтересовалась она у меня. — Сейчас мы тебя мордой в канаву помакаем, чтобы лапы свои кобелиные не распускал. Лия сузила глаза и, выставив бочонок перед собой, медленно стала приближаться. Алия утробно взрыкнув, прыгнула на парня и вцепилась ему зубами в плечо. Детина посмотрела на болтающуюся на нем девицу с недоумением матерого волка, на которого бросился лязгующий зубами заяц и нерешительно вякнул, пытаясь отодрать лаквилку. Лея аккуратно поставила бочонок на мостовую и, сжав кулачки, принялась вокруг него скакать, махая кулаками перед его носом и пыхтя, как еж. Парень стал отступать вместе с вцепившейся ему в плечо Алией. Я посчитала момент удобный, испустила боевой клич, спрыгнула ему сзади на спину и вцепилась в волосы. Детина заорал, завертелся. Я и Лея с удовольствием ему подпили, Алия... выгрызла в рубахе дыру и добралась до тела. «Дуры полоумные!» — орал на всю улицу истязаемый. Что с нами делать, он, видимо, не знал, поэтому пытался одновременно оторвать вгрызшуюся алию, стряхнуть меня и не попасть под кулачок клей Крутясь, как ветряная мельница, он рухнул вместе с нами прямо в канаву. «Жри дерьмо!» Орала о Лее, верхом на лежащем и отплевывающемся детине. Я и Лея тоже громко скандировали эту фразу, сопровождая каждый вопль маканием головы в жертвы в сточные воды. «Нюхай ромашки, кушай какашки, и все будет хорошо!» Выкрикивал только что придуманную песенку Лея. о гласил голосил здоровяк, не желая никоим образом макаться в малосимпатичные помои. «Ишь, харю-то наел!» Почему-то обиделась я и, решительно поменяв тактику по уничижению врага, принялась отплясывать на нем дикий танец-поскакун. Этого гад не ожидал. А может, гвоздь из подошвы вылез. Но стоило мне его как следует припечатать, как он тут же рухнул, изобразив волнение на реке Севуха. Я скользнулась на его крутых плечах и ухнула в каналу. «Лови их!» – закричала Лея. Алия по простоте душевной ухватила меня за волосы, и я увидела небо в алмазах. Даже слезы брызнули от излишка чувств. Пока я отмахивался от подруг, пока карабкалась по детине на берег, рядом с нами образовался спитого вида старичок, из тех, которым делать нечего. Глазки у него были живые и масляные, как у хорька в курятнике. — От, веселимся, от, я понимаю! — Обрадовался он и недоуменно повел носом. Знакомый запах будоражил кровь, вот только удивляло место, хотя чего в жизни не бывает, если не втерпешь. — Вали отсюда, дед! Нехорошо так, неуважительно послала деда Алия, нисколько, впрочем, его не смутив. — Уф! — вынырнуло из пучин наше чудовище. Мы все втроем повисли на его плечах. Но парень точно озверел и начал биться, оглашая жутким ревом переулок. «Эх!» — вопил он, а сообразительная Лея подставляла «Хорошо!» и понеслось. «Ох! Хорошо! Ух! Хорошо! Ух! И все равно хорошо!» «А чё это?» — заинтересовался дед. «Нечисть!» — успел выкрикнуть поганец и ушел с головой в помою, пуская пузыри и со страшным хлюпом всасывая жижу. «Нечисть воду в самогон превратила!» — нашлась я. «Он сам пить не решался, вот и попросил нас помакать!» «Ага!» — затрясла патла милее, разевая в искренней дурацкой улыбке рот. Стрёмно говорит мне, — добру молодцу, лакать из канавы, аки свинье!» — Ну, удержу нету, — говорит, помру, если не выпью. — А мы чё? — внесла свою лепту отдувающейся Алия. — Мы завсегда знакомцам помогаем. И так налегла, что вражина чуть не потонул совсем. — А чего ж стесняться-то, ежели... Дедок робко макнул пальчик в канаву, лизнул с видом главного княжьего кухаря, оценивающего сомнительной пострепушки, и вдруг охнул. Пал, как в живот пнутый, на четвереньки И начал судорожно по собачьей локать из канавы. Спохватился, подскочив, крутанулся, Словно шилом вткнутый, И что-то радостное и невозможно громко Для его тщедушно сухого тела закричал. А драпать все ж таки придется. али с видом победителя пнула парня в бок, Потом не удержалась и попрыгала на нем немного. Детина послушно похрюкал. Лей понравилось, и она тоже чуть попрыгала. И только я, как самая умная, заметила, что он так и лежит, болезненный, головой в канаве. «Захлебнется еще, станет упырем!» Посочувствовал я горожанам, вытягивая его за ногу. Детина отбивался, что-то неразборчиво мычал и упорно стремился обратно в канаву. «Стоило нам отойти шагов на двадцать, как у канавы стало жутко людно». Расхристанное мужичье с различной тарой, как завороженное, стояло, глядя то на невменяемого нашего врага, то на азартно пьющего из канализации детка. Над улицей неслось «Эх, хорошо! Ух, хорошо! эх и все равно хорошо!»